Глава 14 Надежду приполняла ощущение легкости, словно бы не она целый день изнемогала от усилий, напрягая мышцы и задерживая дыхание в инстинктивной попытке научить свое тело справляться с новыми возможностями. В чем причина? Возможно, в месяце, что неспешно шел с ней рядом, чуть придерживая девушку за локоть. Или в радости от осознания, что смогла сделать все правильно и помогла Феликсу силу посоха сдержать. А что, если причина в удивительно ясном небе? по которому рассыпались десятки звезд. Почти пройдя расстояние от мельницы до дома февраля, Надя остановилась. Подняв лицо навстречу лунному свету, залюбовалась удивительно яркими звездами. Они сияли как-то иначе, нежели в родном мире девушки. «Что ты там разглядываешь?» — с любопытством спросил остановившийся рядом Феликс. «Звезды! Они у вас такие, я не знаю. Тоже волшебные, кажется, протяни руку и коснешься». Как яркие фонарики, что летели высоко-высоко. Месяц усмехнулся. Да, красиво. Но когда Надежда повернула к мужчине лицо, заметила, что он смотрит не на небо, а на нее. Я и не помню, когда под звездным небом гуляла. Смутилась Надежда, кутаясь в теплый полушубок. В мороз воздух такой прозрачный, кажется, еще немного и зазвенит. А давай полетаем. Что? Изумилась девушка, тут же заподозрив, что месяц не об авиопутешествии говорит. «Я серьезно», — улыбнулся в ответ мужчина. «Заодно узнаешь, какое это преимущество дружить с ветром. И если тебе нравится звездное небо, то и вид сверху на волшебный мир непременно очарует. Месяц никогда и не предполагал, что сможет когда-нибудь поделиться с кем-то этим открытием. Разве что Горыныч знает, дракон тоже любит кружить ночами в небе». Глаза Нади тут же заблестели азартом, но мы просто так полетим без всякой опоры. Не подумай, что я против, но у меня не очень складываются отношения с полетами, а укачивает меня. Девушка опасалась признаться, что всякий раз, отправляясь в отпуск, с трудом переносит взлет и посадку самолета. Трести не будет!» Феликс, понимающе кивнул сам, ощущая непривычный энтузиазм и желание непременно воплотить идею. Разделить нечто сокровенное со своей спутницей. Даже братьев он никогда не приглашал с собой в полет. Зачем, если они способны перемещаться сами в любую точку волшебного мира? Нас понесут ветра. Они станут для нас удобной подушкой и оберегают любой опасности. А это ничего, что мы будем на прогулку время тратить? Тебя не хватится? Надежда была права в одном. Именно сейчас было совершенно неподходящее время для всякого рода прогулок и увеселений. Но... Но февраля отчаянно тянуло побыть еще в обществе девушки. Словно бы что-то в душе подталкивало его к этому решению, нашептывало, что сейчас это важнее всего. Когда-то давно, о чем он уже помнил смутно, внутренний голос также шептал ему о беспокойстве за Арину. Но он не придал значения, казалось безосновательным тревогам, удовлетворившись ее заверениями, что все прекрасно. И позволил злу завладеть душой прежней спутницы. Но больше Феликс не был намерен повторять прежних ошибок. Он решил довериться братьям и стражам, посвятив сегодняшнюю ночь спутнице. «Может быть, Абрахсис сейчас пытается подобраться и к ее душе, и не в моих интересах оставлять ее одну? Попытался он оправдаться перед собой за такое расточительное отношение ко времени, страшась признаться себе в чем-то большем? Нет, не волнуйся об этом». Заверил месяц и, дождавшись согласного кив канаде рукой поманил к себе верных друзей. В отличие от дня, когда девушка впервые посетила мельницу за домом своего месяца, сейчас она могла видеть воздушные потоки. Как крошечные ручейки легчайших бризов, так и толстые, подобно прозрачным удавам, изгибавшиеся столикой линцы вихри, поднимающие настоящие шторма. Они все откликнулись на призыв ее спутника, закружив вокруг них аляповатой каруселью. Что удивительно, вихри, взвивающиеся рядом с их телами, не тронули и волоска, оставив пару в совершенной безопасности. Готово. Месяц протянул Наде руку, предлагая поддержку. Девушке предстояло вступить на перину, словно бы уплотнившегося у их ног воздуха. Но спутница понимала, что это замершая только на время стремительная воздушная стихия. И сделать этот шаг, предвидя неминуемый взлет, было очень страшно. Но любопытство и желание увидеть обещанную красоту пересилило. На миг зажмурившись, Надежда решительно шагнула вперед. В душе испытав чувство гордости за ее смелость, Феликс пристально наблюдал за спутницей. Оказавшись на воздушном облаке, девушка несколько раз притопнула ногой, явно проверяя прочность волшебной конструкции. «Да, наверное». Наконец, дрогнувшим голосом призналась Надя и на всякий случай придвинулась вплотную к месяцу. А уж когда под властной волей февраля ветер, сгустившийся до облака, плавно начал набирать высоту, и вовсе прижалась к нему, обняв. Ничего подобного с ощущениями взлета самолета в ее родном мире не было. Единственный знак — светящиеся окна дома февраля стали отдаляться, намекая на все возрастающее расстояние. Осознав, что тревожилась зря... Надя решилась оторвать голову от груди, успокаивающе поглаживающего ее по плечу месяца, и осмотрелась вокруг. «Ух ты!» Только и смогла выдохнуть девушка. Глаза ее широко распахнулись, словно бы желая объять необъятное. Целый мир, раскинувшийся внизу. Никогда Надежда не думала, что так волшебно сияют в лунном свете снежные шапки пушистых елей, искрятся драгоценными брызгами ледяные сосульки на ветвях. Мелькают, словно светлячки-снежинки на просторных равнинах, укутанных белой крупой. Минуты пролетали мимо, собираясь в часы, а она никак не могла насмотреться. «И почему я не художник?» – простонала Надя, не осознавая, что от переполнявших ее эмоций, то и дело сжимает ладонь Феликса. А месяц смотрел только на нее. Не отрывая взгляда от лица девушки, стараясь выражении глаз, прочесть переполняющие ее душу впечатления. Его самого распирало от счастья. Впервые рядом с ним оказался кто-то, чувствующий и воспринимающий все так. Похоже, кто-то, с кем можно было разделить всю эту неимоверную красоту, от которой просто захватывает дух. Я завидую тебе, выдохнула Надя, недоверчиво посмотрев на него. Ты видишь это каждый раз, отправляясь в дозор. Целую жизнь очуметь. Феликс улыбнулся. Именно об этом он вспоминал всякий раз, когда в последние годы накатывала волна глухого отчаяния. какие ночные полеты неизменно помогали ему обрести веру в свои силы и относительный покой. Это ты еще только зимние земли видишь. А над территориями моих двоюродных братьев и сестер тоже есть чему удивиться. Интригующе намекнул Февраль. Он, позабыв обо всех горестях, грелся сейчас в лучах счастья и восторженного тепла. Что исходили от Нади? Стайки ночных светлячков, усыпанные лунными бликами море невероятной красоты ночные цветы, что растут на землях летних месяцев. «Хочу, хочу, хочу!» Тут же впилась в него умоляющим взглядом спутница. «Я же теперь остаток жизни мучиться буду, если не увижу это!» Но тут же опомнилась, укорив себя за эгоизм. Время ли устраивать облет мира? Конечно, когда Абрахсиса поймаем. И возможность появится. Обязательно. Пообещал Февраль и сам желая этого не меньше. Он вдруг поймал себя на мысли, что... Невероятно счастлив в плавном потоке, скользя над морем и обнимая Надежду. А сейчас, прежде чем вернёмся, хочу тебе кое-что показать. Феликс махнул рукой на высокую гору на горизонте. Она явственно высилась на фоне звездного неба и казалась громадной. «Мы спустимся», — насторожилась Надя. «Уж слишком свежи были в памяти посиделки во временном капкане». «Да, не тревожься, место это обжитое». «Кем?» — изумилась спутница. Гора, укутанная в девственно нетронутую шапку снега, казалась безмолвной, неприступной и совершенно дикой. Поначалу в ней была драконья пещера. С охотой принялся пояснять февраль. Мои земли одним краем примыкают к драконьей долине. Там сбоку под выступом есть неприметный вход в нее. Так вот, когда драконы исчезли, пещеру эту облюбовали гномы. На зимних землях не очень-то комфортно жить. Большей частью охотничьи зимовья по лесам стоят. Но вот в недрах горы и под землей другое дело. И сейчас... «Мы приближаемся к огромному городу гномов». «Что-то мне подсказывает, что гости у них появляются нечасто», — хмыкнула Надя, склоняя голову на плечо месяца. «Так удобнее было рассматривать звезды, которые сейчас стали ближе и, казалось, засияли еще ярче». Февраль, скосив взгляд на пышущее детским восторгом лицо спутницы, с нежностью улыбнулся. «Давно прошли те времена, когда он не чувствовал себя одиноким, но Надя...» Точно удалось подобрать ключик и распахнуть дверцу в самые глубинные, скрытые даже от себя закутки его души. И месяц сейчас искренне наслаждался прогулкой и обществом Нади. У них имеется переместительный портал. Это и есть вход в город. А что незваным трудно к ним нагрянуть, преодолев снежную равнину и вскарабкавшись на гору, так это их только радует. Они же еще те скупердяи. «Рясутся над своими сокровищами, добытыми в недрах горы, пахлеще исчезнувших драконов». «А как же мы?» «Хозяину этих земель они завсегда рады», — успокоил спутницу месяц. «Заглянем, обогреемся, горячим чаем тебя напоим. Да заодно предупредим, чтобы бдительны были». «Ох, точно! А если нечисть колдуна у них появится?» «Гномы — народ боевитый. Они же большие мастера-оружейники». Уж сколько среди них кузнецов и не счесть. Когда с Абрахсисом боролись немало, они нежити его положили. Да и сигнальные магические маячки у них есть, что стражей сразу о напасти извещают. Горыныч первый к ним на помощь мчится. «Я каждый раз гадаю это по причине большой ответственности или из желания подобраться поближе к их залежам драгоценных камней», шуткой закончил он. А Надежда, рассмеявшись, вдруг подумала, что не слышала прежде от месяца своего шутливых заявлений. Через миг ночные визитеры ступили на торчащий высоко над предгорьем каменный выступ. Впереди, темным, даже на фоне окружающей ночи пятном зиял вход в гномьи катакомбы. «Не бойся, свет там будет. Это магический заслон его скрывающий. Я куда больше волнуюсь, что мы к ним посреди ночи заявимся». Честно призналась Надя, заставив Февраля улыбнуться. «Так и вижу толпу бородатых крепышей в ночных колпаках и пижамах, высыпавших из домов». Февраль откинул голову назад и заразительно расхохотался. И даже чувство вины, с которым месяц уже свыкся, притупилось рядом с таким источником душевного тепла, искренности и доброжелательности, каким стала для него Надя. «Что ты, гноми, город никогда не спит! У них под землей свое время!» Они на наш дневной и ночной распорядок мало ориентируются. Идем, сама все увидишь». Переполненная предвкушением девушка подмигнула Феликсу с видом заправского заговорщика и устремилась за ним в направлении жутковатого проема. Месяц же, сжимая в руке посох, шагал широко и улыбался от уха до уха. Таким мы увидели его дозорные, обнаружившиеся сразу за магической иллюзией на входе в пещеру. «Февраль месяц?» С легкой заминкой от непривычного вида хозяина зимнего поклонились они, выражая искреннее почтение. «И вам здравствовать, жители гномьих чертогов!» — подмигнул им Феликс, чем привел крепышей в кольчугах и с острыми секирами в руках в полную оторопь. Надя, спеша за своим месяцем, невольно подметила этот факт. Выходит, прежде Феликс всегда был угрюм и молчалив, Но всякие мысли быстро вылетели из ее головы, стоило осмотреться. Узкий лаз постепенно расширялся, выведя в итоге гостей к огромной пещере. Стоя на самой вершине лестницы, что вела вниз, к раскинувшемуся городу со множеством домиков, увенчанных остроконечными крышами с неизменными шпилями, она не видела ее противоположного края. Жар, идущий из пещеры, мгновенно обдал теплом лицо надежды наглядно продемонстрировав, почему гномий город был основан на зимних землях. Если бы не холодный воздух, проникающий снаружи и остужающий этот жар, катакомбы давно бы превратились в преисподнюю. Свет здесь был непривычно мягкий, приглушенный. Источником его служили сияющие камни, повсюду словно бы вплавленные в горную породу. Замысловатой мозаикой украшали они свод, пещеры, стены домов и даже крыши. Видишь эти шпили? крепко держа Надю за руку, повел ее вниз месяц. «Это давняя гномья традиция. Если враги врывались в их город, они смазывали этот проход и лестницу маслом, позволив им массово валиться вниз прямо на эти металлические колья». поперхнулась девушка. «Какой милый и гостеприимный народ!» «Да, надо знать гномов!» «Кстати, в торговых рядах не вздумай принимать подарки!» «Не то чтобы я собиралась», — заинтересовалась Надя. «Но все же скажи, почему?» «На выходе из города с тебя за все потребуют плату». «Милейший народец». «Вообще да, но такие у них порядки». «Ясно», — кивнула Надя, решив быть крайне осторожной. Едва они спустились по широкой гладкой лестнице, вырубленной прямо в стене. Как девушка скинула полушубок, жарко в гномьем городе было как в тропиках. «Давай». Месяц подхватил одежду спутницы. «Если станет совсем душно, скажи, ветерком тебя овею». «Спасибо», — улыбнулась Надя, смущенная такой галантностью спутника. Февраль сказал абсолютную правду. Сонный ночной город ничто вокруг не напоминала. Пока гости шли по улицам, стремясь к торговым рядам, увидели множество спешащих по своим делам жителей. Надя с интересом сматривалась в лица бородатых и коренастых мужчин, и облаченных в очень яркие одежды женщин, неизменно с толстыми косами. Двери и окна множества едалин были распахнуты, то и дело к ним подбегали зазывалы, предлагая угоститься фирменным блюдом заведения. Причем все настаивали на немедленной дегустации, суя под нос блюда с кушаньем. Надя на всякий случай от всего отказывалась, помня о предупреждении месяца. Но февраль сам завел ее в одну из распахнутых дверей, пояснив, Это место я люблю больше всего. Проводил спутницу к самому дальнему столу, стоявшему в небольшой нише. Тебе не повредит выпить чего-нибудь освежающего. С непривычки трудно дышать таким сухим и жарким воздухом. К ним с поклоном тут же подошел хозяин заведения, поприветствовав месяца. «Хозяин зимний в наших чертогах, рады видеть вас и спутницу вашу». «Пришел Нади показать чудеса ваши». Улыбнулся в феврале, не без чувства гордости, кивая на девушку. Гном с задумчивым видом важно закивал. «Уж у нас найдется, чем девушку порадовать! Таких украшений, что мастера наши делают, вы нигде не сыщете!» «А чем вы посоветуете мне угоститься?» Решила спросить рекомендации Надежда. «Родниковой водицы испейте!» Немедленно отозвался хозяин. «Из самых глубин земных она течет, чиста и свежа! Ни с каким другим напитком не сравнится!» «Наш народ издревле ее живой зовет». «Спасибо», — улыбнулась девушка, — «я согласна». «А от чего тут так жарко?» Едва отошел трактирщик, тихо спросила она февраля. «Земля греет, да и множество гномьих печей, что плавят руду, пышут жаром». «Это драгоценные камни в стенах сверкают», — удивилась Надя, осматриваясь по сторонам. «Да», — улыбнулся в ответ Месяц. «Бедный Горыныч!» Тут же посочувствовала последнему дракону Надя. «У него, сокровищница, тоже есть где разгуляться», — успокоил ее Февраль. «Но им с гномами больше нравится припираться, пробуя крепкий гномий самогон, у кого золота больше. Как засядут, так и проспорят до рассвета. Зато потом Горыноч к себе летит, петляя». Надежда рассмеялась, представив себе это зрелище, а тут и хозяин с обещанной водой подоспел. Попробовав, ее девушка блаженно зажмурилась. Правду гном сказал. Ничего вкуснее в жизни она не пробовала. Нравится, хозяюшка? Поспешил узнать довольный хозяин. А уж как полезно! Стакан водицы нашей с утра раннего пить и проживешь вечность. Можно заказать с регулярной доставкой на дом. Трактирщик учился готовности выполнить это повеление немедленно. Ой! Испугалась Надя такого поворота. «Коммерческая жилка у этого народца явно была сильна. Я обязательно подумаю». «Благодарим». Спас спутницу от неминуемого описания целебнейших свойств напитка «Февраль». «Мы закажем. А теперь пойдем дальше, рядом торговые ряды». «Крайне довольный собой хозяин». «Это ж какая реклама заведению поставщик самого хозяина зимнего». Проводил важных гостей до выхода. Стоило им шагнуть на следующую улицу, как они окунулись в шум и гомон, неизбежно сопровождающий любое место торговли. На удивление, товары здесь были самые разные. Напрасно Надя ожидала увидеть только ряды доспехов и оружия. В наличии же оказалось все. От ткани из подводного мира до эксклюзивного мороженого. Девушка только и успевала, что изумленно, охать и уворачиваться от настойчивых дарителей. Распознав в ней посетителя новичка, они обступили девушку. «Выбирай себе подарок». Подмигнул ей Февраль, впрочем, бдительно следя, чтобы настойчивые торговцы не добрались до его спутницы. Порой ему приходилось окружать девушку небольшим вихрем. «Как же я тут что-то выберу?» – удивилась Надя. «Глаза разбегаются. Может, рука сама к чему-то потянется?» Пошутил Февраль и спустя еще немного времени потянулась. Взгляд девушки зацепился за стоечку в уголке очередной лавки с узкими браслетами, украшенными ажурной вязью. Особенно один Наде понравился. Был он прост на вид, без камней драгоценных и ковки вычурной. Оказался настолько изящным, что Надежда засмотрелась и примерить захотелось. Но прежде чем девушка на руку его надела, февраль ладонь ее перехватил и украшение взял. Вспомнился ему рассказ Милавы о том, как серьги Арина покупала. Кто знает, где и под какой личиной могло притаиться зло. Прежних ошибок Феликс повторять не желал. Сжав браслет в ладони, прикрыл глаза, вслушиваясь в его ауру. «Это не браслет», — сообщил через мгновение. «А шкатулка?» «В ней прячется переместительный портал, от того и камней нет». «Как это портал?» «Стоит сильно потереть его!» «И переход откроется в то место, где сильнее всего оказаться желаете!» Кивая подтвердил стоящий рядом хозяин лавочки. «Полезная вещь! Я отдаю за даром!» Этой фразе улыбнулись оба, и Надя, и Феликс. «Он безопасен», — протягивая украшение спутницы, сообщил Февраль. «Других скрытых свойств у браслета нет. Берем...» Девушка осторожно кивнула, да. Феликс тут же застегнул его на тонком запястье. Подняв руку, Надя залюбовалась ободком. Так он смотрелся еще красивее. «Будет у тебя память о первом визите в город гномий», выводя Надю из лавочки, сказал Месяц. «А сейчас пора возвращаться». Заметил он, что уже сейчас как начала зевать его спутница. Трудный день и недавние испытания давали о себе знать. «Но смотреть тут все так хочется». Только пожала плечами Надя. Протестовать она и не думала, чувствуя подступавшую сонливость. «Обещаю, сюда вернемся». Ласково прижав к себе спутницу, усмехнулся Месяц. Переместив их в свой дом, обхватил лицо девушки ладонями, ловя ее взгляд. «Не помню уже, когда так приятно проводил время», — шепнул он ей. Надя ответила счастливым взглядом, понятным без слов, и тут... Февраля словно что-то толкнуло. Не сдержав порыва, он склонился ниже и приник к ее губам в поцелуе. Глаза надежды сами закрылись, а руки взмыли вверх, обнимая плечи месяца. Оба забыли обо всем, наслаждаясь удивительным и таким знакомым ощущением губ друг друга. Пальцы девушки зарылись в светлые волосы Феликса. Он же, обвив ее плечи рукой, чувствовал жар, идущий изнутри. Так распалил его поцелуй. Осознав это, отстранился, скользнув губами по скуле Нади. Месяц боялся испугать спутницу своим поведением. Но Надя смотрела на него так мечтательно и не думая гневаться. «Иди отдыхать», — ласково шепнул он. «Еле на ногах стоишь уже». «А ты?» «Отправлюсь в пещеру ледяную, проверю, все ли в порядке». Тыльной стороной ладони, погладив щеку Нади, февраль спешно отступил. Происходило что-то невероятное. Больше всего сейчас месяцу хотелось остаться и обнимать девушку. «Будь осторожен», – шепнула спутница, наблюдая исчезнувшую в вихре фигуру. Направившись к своей спальне, Надя провела рукой по лицу, где недавно коснулась ладонь Феликса. Устроившись в кровати и уже засыпая, она смотрела на браслет и думала – что совсем не о гномьем городе он будет напоминать, а а поцелуе.